Николай Редан. Сквозь ад русской революции. Воспоминания горды Марина. 1914-1919 годы. Предисловие. Это краткое напутствие предназначено для тех, кто приступает к чтению с полной уверенностью в моей пристрастности. Хотелось бы напомнить, что никто не в состоянии дать совершенно объективное описание собственной жизни, как бы ни желал этого. Личные впечатления не всегда поддаются объяснению, но во многом определяются окружающей этого человека средой, семьёй, друзьями, строем жизни, словом, всем, что формирует личность, всем, что влияет на неё на протяжении её пути. В данном случае речь идёт о моём восприятии дореволюционной России. Я знаю, что в стране было много несправедливости, что определённые социальные группы страдали от произвола власти. Тем не менее, мне повезло быть членом семьи, живших в более комфортных, благоприятных условиях, поэтому моё отношение к дореволюционной жизни в России достаточно позитивное. Столь очевидные противоречия заставляют меня признать свои ограниченные возможности и убеждают в том, что окончательную оценку революции следует оставить будущему поколению, которое сможет быть более объективным. У меня же нет желания делать окончательные выводы или пытаться проводить сравнение старого и нового. Эти страницы просто посвящены истории болезни общества, тем событиям, которые я наблюдал в то время, и в которых участвовал. Глава 1. Если бы кто-нибудь сегодня сказал мне, что через 20 лет я больше не буду американцем, что каждому городу и селению этой страны суждено пережить войну и голод, что жизнь всех моих друзей будет выбита из привычной колеи, и большинство из них погибнет насильственной смертью, а сам я окажусь в отдалённом уголке мира, навсегда оторванный от своей семьи, если кто-нибудь сказал бы мне всё это, я шёл бы такого человека безумцем и категорически отверг столь мрачные прогнозы. Возможно, позднее, уединившись и дав волю воображению, впал бы в томительное беспокойство. Я вспомнил бы, что не так давно считал подобные предсказания смехотворным и абсурдным. Однако оно полностью оправдалось. Даже самое невероятное кажется возможным теперь, когда я начал чувствовать пропасть, разделяющую моё восприятие жизни прежде и сейчас. Внутренне я изменился. Иным стало моё отношение к понятию национальное. У меня другие привязанности и устремления. Только память связывает того, кем я был, с тем, каким я стал. Непрочная цепь впечатлений, которая одним концом накрепко прикована к живому, пульсирующему настоящему, а другим теряется в дымке времени, в странном и реальном прошлом. Трогая эту цепь, разум извлекает из далекого времени живые картины, каждая исчерпывающая полна. Там люди, краски и звуки — Одновременно каждый образ лишь эпизод в цепи событий, лишь миг бегущего времени, лишь маленькая ступень на этапах моего развития. 5, 10, 15 лет назад каждому из этих этапов соответствовали определённые надежды и разочарования, вера и убеждения. Сначала жизнь тянулась медленно, Затем темп внезапно ускорился, над миром будто пронёсся вихрь и посеял смуту среди окружавших меня людей. В 1914 году наша семья проводила лето в Петергофе, в курортном пригороде, расположенном в 25 милях от Петербурга. Наш дом, одна из четырёх или пяти дач на побережье Кронштадтского залива, находился в некотором удалении от Петергофа. С одной стороны к нему примыкала рыбацкая деревушка, с другой земли императорских владений. Дом представлял собой просторное деревянное сооружение без архитектурных излишеств, но выглядевшее весьма привлекательно. Вокруг был парк, обнесённый рядами длинных заборов, которые скрывали дом от любопытных глаз и окружённый статными соснами, которые шумели кронами под морским ветерком. Одна из алей тянулась вдоль дамбы, соурожённой из скальной породы. В море, на расстоянии нескольких сотен метров, уходила узкая деревянная пристань с широкой платформой на краю со скамьями, а рядом лениво колыхались на воде наши лодки. Именно здесь, под плеск волн, наша семья проводила последнюю неделю июля. Обычно в нашем доме царила непринуждённая атмосфера. В выходные дни собирались гости, звучала музыка, играли в бридж, купались в море, совершали бесконечные экскурсии по живописным и историческим местам. Но в ту июльскую неделю было не до развлечений. Каждый из нас ощущал какую-то угрозу, ибо события приобретали неконтролируемый характер. Месяцем раньше, как и всех русских людей, нас потрясли в вести из Сараева. Убийство Франца Фердинанда, эрцгерцога Австрии, казалось безумным, злодейским преступлением, но при всем своем возмущении и сочувствии мы не могли сказать, что трагическая гибель эрцгерцога имела лично для нас большое значение. Постепенно, однако, настроение изменялось. Россию охватили тревожные предчувствия, когда выяснилось, что Австрия намеренно ножит политический капитал на своём несчастье. Среди образованных и мыслящих русских людей, влиявших на формирование общественного мнения, распространялись тревоги и обиды. Традиционная дружба России и Сербии представляла собой нечто большее, чем союз, продиктованный экономическими и дипломатическими соображениями. Большое число сербов приезжали в Россию на учёбу, их присутствие сообщало отношением двух стран теплоту и сердечность. И когда Сербия столкнулась с угрозой уничтожения со стороны могущественного и агрессивного соседа, в России усилилось сочувствие к своему балканскому союзнику. Другим фактором, способствовавшим подъёму в России национального самосознания, была затаённая вражда к немцам. Так как в прошлом они выражали откровенное презрение к славянской расе, во время кризиса эта скрытая неприязнь мгновенно выплеснулась наружу. Общественное мнение определилось. Соответствующую позицию заняло правительство России. Если австрийцы нападут на Сербию, Россия должна прийти к ней на помощь. Но в то время, как образованная часть русского общества почти единодушно одобряла такую политику, Большинство продолжало надеяться, что войны можно избежать. Тревожное ожидание в течение трех дней, последовавших за примиренческим ответом Сербии на безапелляционные требования Австрии, достигло наивысшего напряжения. Каждый понимал, что следующий шаг в Вене определит течение нашей будущей жизни. Когда наша семья в молчании собиралась после ужина на пристани, залитой лунным светом, Отчётливо чувствовалось общее внутреннее напряжение. Меня беспокоили тревожные мысли: если страна будет ввергнута в хаос войны, как он отразится на каждом из нас? Какие ужасные испытания готовит судьба моему отцу, генерал-майору медицинской службы, матери, старшей сестре Ирине, сообщила о своей помолвке, но не произойдёт ли крушение её планов и надежд? С нами жила восьмидесятилетняя тётя, старая дева. Доживёт ли она до восстановления мира и спокойствия? У меня не было ни чётко осознанных страхов, ни предчувствия катастрофы, было лишь ощущение встречи с чем-то совершенно необъяснимым и глобальным. Даже мою восьмилетнюю сестрицу Веру одолевало какое-то внутреннее беспокойство. Она казалась более непоседливой, чем обычно. Я видел колыхание желто-зелёной воды, вздыбленной белыми бурунами, слышал ритмичный шум прибоя, вдыхал резкий солёный запах моря. Вглядываясь во тьму, пытался отвлечься подсчётом огней на противоположном берегу залива и спрашивал себя, взорвёт ли эту привычную безмятежность враждебный грохот орудий. Справа, вдали, в небе светилось медно-красное пятно, отражение огней Петербурга. Слева, подобно одиноким часовым, выселись неясные очертания мощных фортов Кронштадта, над которыми внезапно вспыхивал луч прожектора. Мы сидели, не проронив ни слова до поздней ночи, и внимательно вслушивались в рокот волн, будто ожидая от них откровения.